Неизбывное одиночество. Грейс Уинтерс. До дома было полчаса езды на машине, в основном по ухабам. Я устала, перенервничала, мои лодыжки отекли до размера волейбольных мечей. Я подозревала, что этот стресс и жара совсем не рекомендованы после недавней операции на венах. Вот бы Карл был здесь. Ему бы понравилось Ибица. Понравились бы старые хиппи. А ещё он лучше меня переносил жару. Ему только повод дай прогуляться на солнышке. Он полагал, что, надев шорт, становится на несколько степеней счастливее. Он был одним из тех британцев, что садовничали в апреле, натянув на себя только плавки. Я вспомнила, как он ухаживал за помидорами в теплице. Лицо красное из-за гипертонии. Но он улыбался. Всегда улыбался. Мягкая, лёгкая улыбка не сходила с его губ. Она означала не счастье, а стойкость. В этом заключалась его философия. Пройди через это с улыбкой. С улыбкой сквозь горе, боль, утрату. Я думаю, он улыбался ради Дэниела, будто бы чувствовал, что Дэниел следит за ним, и не хотел, чтобы сын печалился из-за нас, чувствовал себя неуютно или винил себя за наше горе. Было грустно думать о Карле и Дэниеле о моих мальчиках, но в грусти было и утешение. Трудно объяснить, не знаю, чувствуешь ли это ты, когда вспоминаешь маму, но я порой наслаждалась грустью. Я стремилась к ней. Горе казалось единственным способом держать их рядом с собой. Поэтому мои мысли были печальны, с оттенком светлой грусти. Я вспоминала, как мы вместе гуляли в лесу 36 лет назад. Собирали одуванчики и лютики. Так я чувствовала, что у меня была хоть какая-то компания. Я проехала мимо картинга. В странном месте устроили они этот картинг. Рядом ничего не было. Но, похоже, он пользовался популярностью. И я поняла, что Ибица очень многогранна. Была возможность приехать сюда с семьёй и кататься на картах или заниматься верховой ездой. Была Ибица вечеринок. Ибица-хиппи, Ибица со спа-отелями, с пляжами и дайвингом. Была дорогая Ибица с яхтами и мишленовскими ресторанами. Ибица Леонардо Ди Каприо, Ибица-походная с наблюдением за звездами. Традиционная Ибица с народными танцами, деревенская, фестивальная, с церквями и старыми обычаями. И, конечно, была местная, живая, современная Ибица, которую я подмечала в супермаркетах и кафе, когда наблюдала за собачниками, выгуливающими своих питомцев у дороги. Похоже, каждый мог выбрать себе ибицу по душе, кроме одиноких, горюющих вдов. Картам выстроилась очередь из туристов, семьи и компании молодых мужчин. Карлу бы это тоже понравилось. И Дэниелу. Я подумала обо всех этих людях, смеющихся, радостных. Всё это казалось таким зыбким. В моём настроении любой человек, на которого падал мой взгляд, представлялся мне потенциальной потерей. Каждый на земле — это чьё-то горе, которое вот-вот случится. А потом я приехала. К дому, который ещё не стал мне настоящим домом, который, как мне казалось, ещё мне не принадлежит. Я открыла дверь, вошла — и приготовила себе лёгкий ужин в коричневой кухоньке. Выпила апельсиновый сок, поела хлеб с сыром и помидорами. И всё было бы хорошо, только вот я совсем не чувствовала вкуса еды. Мои чувства были ещё больше притуплены, чем обычно. Даже свежевыжатый сок я едва заметила. Я посмотрела на помолвочное кольцо на своей руке. В нём была вставка из рубина. Это второе кольцо, которое преподнёс мне Карл. Первое было с изумрудом. Забавно, но в моём возрасте взгляд на любой предмет всегда пробуждает связанные с ним воспоминания. Не существует чистого, настоящего в этой книге жизни. Всегда просматриваются слова с предыдущей страницы. Их чернильные тени затемняют то, что находится непосредственно перед нашим взором. Ну или делают это менее чётким. Несколько лет назад, во время готовки, я порезала палец, на котором носила кольцо. Кровь все не останавливалась, пришлось ехать в больницу, прижечь рану. Врач запечатал кровеносные сосуды, и теперь я ничего не чувствую кончиком этого пальца. То же самое, казалось, случилось со мной в целом. Горе и вина, и сама жизнь так меня обожгли, что не осталось ничего, чем я могла бы воспринимать новый опыт. лишь рано на которую можно смотреть, тыкать в неё в надежде что-то почувствовать. Это был беспокойный, растрёпанный вечер. И хотя снаружи ещё светило солнце, в доме было темно и влажно. Я включила телевизор, посмотрела какую-то испанскую передачу, не понимая ни слова. Просто сидела. Пялилась в экран, переводила взгляд на Кристинины книги, стопку старых пластинок затем на фотографии на стенах. Увидела физиономию Альберта с щербатой улыбкой, глядящего прямо на меня. «Чего вам надо?» — спросила я его. Но он не ответил. Время шло. Я выключила телевизор. Прислушалась к редкому шуму машин. Было уже поздно. Я легла в постель, чувствуя боль в суставах, шум в ушах и тяжесть потерь. Мне не спалось. Казалось, я достигла дна. Мне подумалось, что если я мирно умру этой ночью, будет только лучше. Мне по глупости мерещилось, что, приехав на Ибицу, я взбодрюсь, сдую с себя паутину, сброшу лишнее бремя. Я рассуждала так же, как все мы, когда всходим по трапу в самолет. Мол, удастся сбежать. Но нет. Беда с переменной обстановки в том, что, прибыв на место и ощутив себя точно так же, понимаешь что действительно попал в западню и я пришла к такому же заключению проблема была не в линкольне не в коттедже не в моей ситуации проблема была во мне нельзя убежать от горя и одиночества и пока я заперта в своем стареющем теле варюсь в своих воспоминаниях я остаюсь тюрьмой для самой себя я не смогу выяснить что случилось с кристиной Только выставлю себя дурой, да ещё и с глазами на мокром месте. Я почувствовала, что готова расплакаться. Ну вот, уже. Что я тут делаю? И ответ я получила даже раньше, чем ожидала.